Глава двадцать первая Артем стоял перед кроватью, на которой лежало истерзанное тело крупного мужчины, настоящего богатыря. А рядом на стуле сидела женщина лет пятидесяти и рыдала. Но периодически взрывалась руганью и вновь начинала рыдать. «Теть Лер», — заговорил парень, — «а я говорила этому идиоту, не лезь, помрешь, дурак». «Совсем мозги пропил с этим алкашом старым!» Женщина кинула взгляд на соседнюю койку, где лежал пожилой мужчина. Он находился в коме, как ее муж. Но пострадал старик куда меньше. Собственно, это и бесило ее. «Горе-охотники, идиоты, маразматики и алкоголики!» «Тетлер, езжайте домой, не мешайте врачам, поднимут они их на ноги, обещаю вам!» Артем пытался успокоить женщину но оказалось лишь подливал масло в огонь поднимут ага конечно тут столько народу померло в больнице этой не врачи а шарлатаны да старики немощные женщина со злостью взглянула на глав врача который собственно и привел артёмаётлер вы же знаете о магии парень подошел поближе и прошептал женщине на ухо решил пойти в банк так как семён леопольдович уже был на пределе и про эти байки, что по телевизору говорят? — громко спросила она. — Не байки это, и есть у меня один знакомый. — продолжил он говорить тихим голосом. — Он должен мне, и так получилось, что обладает мистическими силами. — прям мистическими? — тихо прошептала она, кидая на врача грозный взгляд, мол, чтобы тот проваливал. — Сам видел, может хоть палец новый отрастить. Но работает друг лишь на богатеев. «Конечно, на богатеев. А как иначе? Простой люд же никому не сдался!» Взорвалась женщина и невольно повысила громкость голоса. «Все эти богачи преступники. Во время перестройки наворовали и теперь жируют твари!» «Тише! Не привлекайте внимания!» Парень посмотрел ей в глаза и так кивнула и жестом сделала знак «Рот на замке». «В общем, должен он мне. Попрошу помочь его, но есть условия». «Какое? Денег у нас мало». «Деньги не нужны, ему нужны работники, верные работники, которые знают его тайну. Поэтому им придется работать на него, помогая с разными делами, но никакого криминала, и платит он хорошо. Все же с деньгами у него проблем нет, и быть не может». Женщина, понимающе закивала, а парень продолжил. «Также нужно придумать отговорку, как они так быстро поправились. Сами ведь понимаете, чудеса. Вот пусть у этого товарищи живут недели две» не выдержала она. Ну, — Как вариант, — кивнул он. — А теперь продолжайте изображать, что все плохо и страдайте погромче. Ведь в случае чего вы ничего не знаете, и чудесное выздоровление мужа для вас сюрприз. — Поняла. Сделаю. А потом прибью этого дебила, когда поправится. — Главное, чтобы он не помер. Мертвых воскрешать мой приятель не умеет. Тихо рассмеялся парень, а женщина закивала. В скором времени парень окончательно запудрил ей мозги, и женщина, изображая гневную и расстроимую жену, ушла. — Бабы! — проворчал старик, стоило той уйти, и, подойдя к парню, кинул взгляд на пациента. Сильно им досталось, но состояние все еще критическое, лишь магия поможет. — Этим и займусь, — кивнул парень. — Тогда не буду мешать, и вот ключ от двери, чтобы никто не застукал. Старик ушел, Артем запер дверь и перенес Лему с Мирой. Каждая досталось по пациенту, а пока они лечили и периодически употребляли монетки, парень сидел в интернете. Но вскоре перенес Кристину, ведь той нужно подыскать место для магазина. «А почему девчат не попросить стать лекарями? Вряд ли они станут бойцами», — предложила Кристина. «Ты про Синицынах?» «Ага, я уже предлагал. Они теперь боятся больниц, крови и прочего». Да и каждый раз вздрагивают при упоминании земли. Парень продолжил сидеть в телефоне, как и Кристина. — Понятно, психологическая травма. — А я? — Сделаешь меня лекарем, — хихикнула она. — И подослась к врагам, чтобы ты их всех покалечила. Звучит как план. Парень хохотнул, а с ним и девушка. Да и мира похихикала, а вот Лена продолжала дуться. Артем так и не понял, чем обидел ее. Я, к сожалению, тоже не могу предложить кандидатов. Это сложный навык, и даже с помощью системы не каждый сможет справиться, ведь им легко навредить. Мира вздохнула. Она бы с удовольствием подготовилась десяток целителей, ведь тогда шансов, что кто-то из племени погибнет за ранг будет куда меньше. Вот только Норф – племя примитивное, и для них многое слишком сложно. Мыши – это будет тяжело, но, возможно, кто-то да и найдется нормальный. Макселианцы сразу нет, они еще более примитивные, чем Норф. Остались лишь разномастные рабы, вот с ними мира и попробуют поработать. «Нашла!» — обрадовалась черноволосая, привлекая всеобщее внимание. «Сейчас скину ссылку». Артем тут же открыл ее и увидел трехэтажное здание. Угловое, прямо на перекрестке. С юга расположен жилой дом, с востока большое офисное здание, во дворе здоровенная автомобильная многоуровневая стоянка. Подъезд к магазину для выгрузки товара и прочего находится с юга и, можно сказать, скрыт от лишних глаз. В то же время перекресток довольно оживленный, поэтому никто не удивится появлению незнакомых людей и машин. Обсудив все вопросы, парень дал согласие, вот только стоимость аренды всего здания была 400 тысяч в месяц. Это немало, но и немного. Все же сейчас поставки многих товаров затруднены из-за почти полного прекращения морского судоходства. По крайней мере, Россией, Европа и некоторые страны пока еще поставляют свои товары по морю. Но количество желающих заработать на морской торговле уменьшается с каждым потопленным кораблем. Поставщики переходят на рельсы и колесный транспорт, но это требует времени, средств и охраны. Во всяком случае до дефицита еще далеко, но это не мешает паникерам скупать гречку и сахар едва ли не тоннами. Но вот магазин туристической экипировки, который раньше был в этом месте, был заранее обречен на закрытие. Нынче безопаснее попытаться отобрать у крокодила кусок мяса, чем прогуляться по лесу. Об аренде договорились быстро и легко. Артему даже удалось сбросить цену до 350 тысяч. Мог бы, конечно, еще немного, но решил не злить арендодателя. Пока что. Вскоре Кристина вызвала такси и умчалась оформлять бумаги. Парень перевел ей деньги и позвонил своим приятелям, которые занимаются ремонтом. «Артем, ты наш спаситель. Заказов нет!» грёбаный Эрмагеддон!» Раздался громкий и радостный голос. «Будем рады скидочки Артем улыбался, разговаривая по телефону. «Все же парень, с которым он общался, хороший, малый и всегда позитивный. Телефон я скинул, сами договоритесь о цене, материалах и прочем. От себя добавлю, что нужно сделать так, чтобы любой пришедший в магазин считал это место серьезным, деловым и, самое главное, легальным. хе, -хе понимаю, понимаю. Все будет в лучшем виде, не переживай». Все же уверен, у вас в вмиг появится тьма конкурентов, и они обратятся к нам за ремонтом. Парень завершил звонок и решил посмотреть, сколько нынче стоят материалы и мебель. Цена на удивление шла вниз. Хотя чему тут удивляться? Кто будет делать ремонт, когда в мире апокалипсис? Ухмыльнулся он и продолжил изучать материалы. Но совсем скоро отвлекся, чтобы перенести девчат в замок. Им требовались отдых и сытный обед. Также король узнал, как дела на охоте, и пока что все было хорошо. Охотники пока опасались переходить на левый берег реки и обшаривали правый берег, при этом не подходя к горе. К тому же нужно было держать охрану в королевстве, ведь кто знает, когда появится монстр, чье гнездо король видел на вершине горы. Или пираты. После еды с Леной сходили и поймали пару рыб, обитающих в реке. Вот только с рыбами их связывало лишь то, что и те, и те плавали под водой и имели плавники. На деле это были изуродованные мутанты, за которых совсем не давали еже и монетки. Но эти твари были кусачие, весили от 10 килограмм и могли выпрыгивать из воды. Артем хотел построить мост, благо имелись бревна, которые хотели пустить на строительство наблюдательных вышек. Но безопасности ради требовалось сделать его, ну, очень широким а пока его будут делать, требовалось защищать рабочих, поэтому пришлось отозвать охотников. Далее король проинспектировал ферму и велел установить новые поля. Четыре под гозу и столько же под различные овощи. Самогон поглощал довольно много сырья, а также гозу в больших количествах употребляется в пищу. Еще и кролики едят его как бешеные, сколько дашь, столько и слопают. Закончив с делами, парень вернулся вместе с девушками в больницу, и они продолжили лечение. Кристина же уже вовсю осматривала здание магазина и решала, что там будет. Ну и, конечно же, все согласовывала с Артемом. В итоге на первом этаже будет торговый зал с витринами системах предметов, на втором – мастерская и склад, а третий этаж сугубо жилой. Поэтому ремонт там предстоит немалый. По предварительным расчетам, все обойдется в полтора миллиона, но в конце сумма, конечно же, будет выше. И это при том, что цена на материалы сейчас очень низкая. Впрочем, помещения там были ого-го. Можно сделать комнат пять, включая большую гостиную. Но сперва, конечно же, займутся первым этажом, все остальное потом. Тем временем пациенты стали выглядеть куда лучше. Раны стремительно зарастали. Но повреждений было очень много, что неудивительно, ведь их погрызли монстры. Случилось это в гаражах. Они, как обычно, выпивали, играли в шашки, и тут объявилась стая каких-то хомякообразных ящериц. Они могли выстреливать кончиками своих хвостов, а потом их заново отращивали. При этом языки у них были, подобно копью, легко пронзали плоть. Оттого и так много повреждений внутренних органов. То ли они сами одолели монстров, то ли кто-то позвал подмогу, артём не знал, история умалчивает об этом. К вечеру вернулась Кристина и, отдав ключ доктору, парень с девушками покинули больницу, переместившись в замок. Девушки отправились отдыхать, а король работать, дирижаблекоптер сам себя не доделает. А пока он работал, Норф доделали мост, если его можно было так назвать. Они набросали длинных бревен через реку, закрепили их и готово при этом получилось надежно, но недолговечно. Зато охотники смогли отправиться на левый берег и немного поохотиться на цветы, добыв королю 300 монет. Правда, тут учитывалась и утренняя охота. К сожалению, Артёма он вновь ночевал один, зато его мать... Этой ночью Ама спала одна, так как Людмила ночевала у Ольга. В кузнеце была своя небольшая квартирка, там и жил кузнец. А пока в королевстве спали, на земле, несмотря на ночь, некоторым людям было не до сна. Один честный особняк на окраине города. Пухлый, лысеющий мужчина был бледен, как мел. А все из-за видео, которое он только что посмотрел, и голоса человека, который и заставил его смотреть видео. Ты понимаешь, что это привлекает к нам ненужное внимание. Голос был серьезен, но злости в нем не чувствовалось. Я пытался. «За ними слишком хорошо присматривали. А все из-за того... Артема. Мы его человека арестовали, как и подкупленного врача». «Мне плевать. Это все из-за того, что ты совсем обнаглел и считаешь себя бессмертным. Вот что тебе мешало выбросить этих использованных шалав в лесу или за городом? Молчишь?» «Нечего ответить, да?» «Виноват». Из телефона послышался вздох полной усталости и раздражения а у меня область в жопе, все плохо, и ты не представляешь, насколько. А тут еще и ты подбрасываешь мне проблем». Из телефона вдруг раздался звук. Мужчина прекрасно знал его. Собеседник стучал пальцами по столу, когда думал. «Найду их. Найду и устраню. А еще уверен, что это, этот артём прячет их. Его нет дома, в городе не появляется. А убийца, отправленный за ним. Тело не нашли?» нет. Но обнаружили следы крови. Парень пытался замести следы, но Иванюк имеет отличных специалистов. Понятно. Значит, он из этих системщиков и, вероятно, очень сильный. Мужчина из телефона задумался и начал стучать пальцем, но вдруг прекратил. Значит так. Попробуй с ним договориться. Если он согласится с нами сотрудничать, мы про все забудем. Если нет, ты сам понимаешь». «Да, я уже вызвал группу. Они не оплошают». «Хорошо. А пока, хоть и с вон, но работай на благо народа. Попробуй обелиться, и тогда можно будет сослаться на происки недоброжелателей. Заодно улучшишь мне статистику». «Статистику? Это так важно? Ты дурак? Хотя, не будь ты дураком, мы бы не оказались в такой ситуации». Мужчина устала и с явным раздражением выдохнул, и, отпив каков то напитка, продолжил. «Состояние дел в областях под личным контролем президента и его аппарата. Если буду плохо справляться, меня снимут. И думаю, мне не стоит говорить, что с тобой и всеми остальными тогда случится». «Понял. Вот и славно. Работай, а я прослежу за этим». Звонок завершился, опухлый мужчина рухнул в кресло и тяжело задышал, обливаясь потом. Но вскоре он потянулся к бутылке. На этот раз это была водка. «За что мне все это?» — пробормотал он и принялся пить. Утро Межмирья Артем смотрел на реку, которая заметно измельчала. В своей руке он держал алебарду, а за спиной стояла вся его команда. «Думается мне, что после того, как река высохнет, наши цветы резко потеряют в уровнях». Парень посмотрел на Чёва. На этот раз он сопровождал короля. И «Это разумно, ведь сегодня там, где обычно попадались десятые и одиннадцатые уровни, появились девятые уровни. А чем дальше от реки, тем ниже уровень цветка». Чёв указал в сторону противоположную реке. «Те, что подальше, впадают в спячку и нападают, лишь если их потревожить». «Ясно. Значит, мы прибыли очень вовремя», — кивнул король и указал на лес кактусов. «Тогда проносимся и уничтожаем цветы. В больницу после обеда». «Мне тоже нужно на землю». «Нужно следить за ремонтом, а то знаю я этих мастеров». Кристина держала в руках топор и выглядела грозно. «Появись она в таком виде перед рабочими, то, вероятно, скорость и качество работы выросли бы в разы». «По крайней мере, так она сейчас думала». Народ рванул на охоту, и на этот раз дело шло куда быстрее. Все же люди уже приноровились к цветам, но обед тоже наступил предательски быстро. Благо Артем и Лена успели получить по уровню, а Кристина аж 2 А вот Чов пока оставался на своем семнадцатом уровне, но и ему оставалось совсем немного. Только король собрался возвращаться в замок, как прибежал один из Макси. — Ваше Величество, мы нашли корабль! Заявил мужчина в кожаной броне поверх синей шерсти. «Обломки космического корабля?» «Нет». Макси покачал головой и указал на юго-запад. «Космический корабль же на северо-западе. Артем прекрасно помнил это. Это небольшое летающее судно. Рядом никого нет, но видны следы сражения. Цветы?» «Скорее всего. Корабль посадили прямо на цветочную поляну». «Веди». Отряд поспешил к месту, и не он один. Там уже собралось три команды по три человека. Начинать охоту там никто не спешил, потому как в этом месте и правды было множество цветов, и росли они подозрительно близко друг к другу. Но корабль? — Это разведывательное судно, причем не из дешевых, — подметила Лена. Но говорила она, смотря на ночево. Летает оно благодаря мано-реактору, поэтому вместительность низкая, броня слабая, грузоподъемность тоже небольшая. «Если оно такое плохое, то почему судно такое дорогое?» Кристина уставилась на сереброволосую, а та продолжила говорить с Човом. «Это судно очень быстрое, и любой может вливать свои силы в манореактор. Он поглощает даже монетки. От этого и высокая цена». «Надеюсь, людей съели недавно», — пробормотал король. «Думаешь, что их еще можно спасти?» Кристина посмотрела на цветы, пытаясь найти самое толстое. Даже если и нет, то пофиг. На корабле прилетели явно не бедняки. Вдруг их снаряжение сохранилось. Точно, снаряжение. Черноволосая тут же оживилась, да и у глаза сверкнули.